Глава вторая. Наденька. Чего только не происходит в нашем городе. Кажется, давно уже все утряслось. Оделась снарядным камнем, сменило цвет на более жизнерадостный. Проспекты стали еще прямее и шире, и при дневном свете город производит юные и прекрасные впечатления – Будто никогда не раздавался здесь на набережной топот тяжелых копыт медного всадника, а там в глубине дворов словно не прятал бледный юноша тех страшных, а омытых кровью драгоценностей. Все ярко и сильно в Невской панораме спокойно и величало. Но выйдите из издам декабрьским вечером, когда нет еще настоящей зимы, когда несется и слепит глаза мутный снег. Пойдите вдоль фонтанки, черная вода, которая выделяет пары, кажется потому горячей. Пройдите под окнами серого здания, что смотрит на Михайловский замок с подозрительностью и угрюмством. Взгляните, наконец, на сам этот замок, и как знать, не мелькнет ли тогда на том берегу наклоненная против ветра фигурка человека в длинном плаще». И не задрожит ли каменный мост, вспоминая могучий топот? Все неверно в той же панораме, да и нет ее самой, она скрыта за снегом. Пирожников, покинув проклятую лестницу, передвигался по чужой квартире. Коридор был, как коридор, довольно чистый, стоял комод, накрытый кружевной салфеткой, на вишалке висела одежда. В конце коридора был поворот направо, видимо, в кухню а слева на некотором расстоянии друг от друга находились три крашеные двери, лишенные особых примен, все три с английскими замками. Пирожников подошел к средней и, не успев даже как следует обдумать дальнейшее, толкнул ее. Дверь распахнулась, что отнюдь не удивило нашего героя, приученного уже предшествовавшими событиями ко всему странному. Теперь перед ним открылась комната, довольно просторная и с высоким потолком, но длинная, как вагон, в конце которой находилось узкое окно с полотняной занавеской. В комнате бросились в глаза шкаф красного дерева, кое-где обитое и поцарапанное, и такое же дерево-бюро с ящиками, стол, а у другой стены диван со смятой постелью. На диване, поджав под себя ноги, сидела молодая женщина в фланелевом халатике и причувствовалась, глядя в перед нее на стуле зеркальное стекло без рамы. Женщина это не повернула головы гостю, вообще никак не показала, что замечает его, может быть, потому что была увлечена своими волосами, кстати, имевшими красноватый оттенок, и не очень длинными. «Простите», — начал Пирожников, но женщина, опять-таки не поворачивая головы, не дала ему задать вопрос, а сказала совершенно спокойно, будто ждала его уже давно. «Раздевайтесь и садитесь, сейчас будем пить чай». «Но я вовсе не за этим пришел, я хочу только...» Это вам кажется, что не заедем мы именно заедем Садитесь, говорю я вам, и не будем с самого начала осложнять отношения. Она говорила так, словно знала наперед, что случится, уже разработала некий план. Впрочем, голос голоса ее тоже чудилась доброжелательность, и пирожнику Унаме показалось, что он ее где-то видел, что, возможно, это и есть вчерашняя незнакомка, поэтому он, решив окончательно отдать случаю, снял свое пальто и повесил его у двери на гость «Под шкафом тапки», — сказала женщина, унося последние стрихи в прическу. Пирожников послушно развязал шнурки и надел эти самые тапки, которые в самом деле находились под шкафом и были ему по ноге, правда, разношены. Наконец женщина повернула голову к Пирожнику и выглядела ее лицо, несколько скуластое, с маленьким носом и неулыбчивыми серыми глазами. Чувствовала, что в ней есть, как говорят, характер и самостоятельность, что такая не будет говорить зря, и что ее трудно должно быть заставить плакать. Она смотрела на Пирожникова несколько секунд, но без особого любопытства, а с какой-то усталостью, что ли, с каким-то таким выражением, ну вот и пришел, что же будем делать. — Давай познакомимся, — сказала она и протянула руку. — Надя, хотя тут она усмехнулась почему-то невесело, меня все называют Наденька, и ты тоже будешь так звать. Владимир сказал Пирожникову, подойдя к ней, взяв ее руку в свою рука была маленькая, но сильная, и пальцы без острых ноготков, почему Пирожников определил, что новая его знакома, во всяком случае, не та, с которой он беседовал накануне. Ну вот и прекрасно, Владимир, улыбнувшись в первый раз и довольно хитро, ответствовала Наденька. Она освободила руку, встала и, не говоря больше ничего, убрала постель в шкаф после чего удалилась, предоставив пирожнику некоторое время для знакомства с комнатой. Первым делом наш герой, что совершенно естественно, подошел к окну и, посмотрев в него, убедился, хотя было еще темно, что комната расположена примерно на четвертом или пятом этаже над какой-то улицей, вроде бы и знакомой, но не совсем. Отвернувшись от окна, он принялся разглядывать стену над диваном, где висели в беспорядке фотографии незнакомых лиц, большей частью детских, а сбоку находилось несколько книжных секций с поставленными в перемешку книгами по медицине, стихами, собранием сочинений Достоевского в старом издании и наборами художественных открыток. Из этого осмотра пирожников заключил, что Наденька должно быть медик, но этим его открытия закончились. Тут как раз вернулась Наденька с чайником и принялась накрывать на стол, доставая из ящика в бюро ложки, чашки, сахарницу, сыр в бумажной обертке и хлеб. «Послушайте», — сказал Пирошников, садясь за стол чуть развязнее, чем требовалось обстоятельства — «мне кажется, будто мы с вами виделись». Наденька посмотрел на него внимательно и усмехнулась. «А мне здесь, пожалуй, нравится. Я правильно сделал, что пришел», — продолжал Владимир. «А куда бы ты делся? Тебе же деться больше некуда!» Опять-таки очень спокойно заявил Наденька, при этом она изготавляла утроброд. «Вот как!» — начал Пирошников ломать комедию. «В таком случае я стою здесь. Я устраиваю в этом доме резиденцию на неопределённый срок!» «Шути, шути!» — пробормотал Наденька. «Новая веха в жизни Владимира Пирошникова, экс-интеллигента, экс-осветителя, ныне работающего на дому!» Пирожникова несло явно не в ту сторону, он и сам понимал, что принятый им совсем не тот, то есть и близко не стоит к нужному тону, но после всех приключений на лестнице найти нужных слов попросту не мог, а молчать не догадывался, поэтому, внутренне стыдясь, он плен эту ахинею и надеялся лишь на то, что все вдруг кончится и развеется, как дым. В результате кошмарной истории с чертовщиной и кошками продолжал он. «Кошку зовут Маугли», — сказал Наденька, — «это моя кошка». Мужу она не понравилась, и он ее выгнал на лестницу. Мужу у Пирошникова присвистнул. «Да, мужу, что ты меня смотришь? Есть такое слово «муж». И в точности на слове «муж» раздался где-то за дверями звонок, потом другой, и Пирошникову стало несколько не по себе настолько, что и передать нельзя». Да, влип он в историю, сам виноват, переждал бы, перетерпел явление с лестницей, и, глядишь, все бы кончилось хорошо. А теперь объясняйся, кто такой и откуда, а главное, зачем он здесь в восемь часов утра пьет чай. Наденька, между тем, не показав никакого смущения или раздумья, снова удалилась и вернулась через минуту, слава богу, без никакого мужа, а с телеграммой в руках. Собирается веселенькая компания, сказала она себе поднос, кладя телеграмму на бюро. После этого она продолжала пить чая и пирожников как воды в рот набрал мечтая поскорее улизнуть. Наденьку молчание пирожников никак не задевало, она явно готовилась уйти из дома, для чего, отойдя к шкафу и спрятавшись за распахнутой дверкой, Наденька скинула халатик, надела вынутый из шкафа синее простенькое платье, поверх него докторский белый халат, сунула в сумочку белую же шапочку и принялась натягивать пальто, обращая на пирожникову внимание не больше, чем на обои. Застегнув последнюю пуговицу, Наденька сказал «Если будут звонить два раза, открывай это к нам. Я к обеду приду». «Ну, извините», — Пирошников сорвался с места. «Как-нибудь другой раз, если вы позволите, мы встретимся и побеседуем. Сейчас, извините, я тоже пойду». «Черт, побери!» — вдруг в тоске вскричал он. «Да кончится эта ерунда или нет?» Наденька с сожалением посмотрел на него. «Ты отдохни. Сегодня тебе отсюда не выбраться. Я-то уже знаю...» — многозначительно проговорила она. — Будем стараться что-то сделать. Она подхватила сумочку и вышла из комнаты, а пирожников, сорвав пальто с гвоздя, как был там, как бросился за нею, но напрасно. натенький след простыл. В коридоре ее не было, не было и на лестнице, куда Владимир выскочил и, повертевшись на лестничной площадке, такой знакомый уже и навевающий неприятные воспоминания, он вернулся в комнату, сел на диван, обхватил голову руками и задумался. Незаметно для самого себя Пирошников сначала расположился на диване поудобнее, потом поджал ноги, тапки слетели на пол, голова склонилась на мягкий, плюшевый и достаточно потертый валик, пахнущий почему-то карамелью или вареньем. Пирошников глубоко вздохнул, спрятал руки в рукава пиджака, да так и заснул на диване, младенческим, дивным сном. Мы не будем ему мешать, а лучше последуем за Наденькой, ибо для дальнейшего понимания событий нам требуется в настоящий момент услышать два телефонных разговора. Оба они состоялись сразу после того, как Наденька вышла на улицу из подъезда, порыла в сумочке и забежала в ближайший телефон-автомат. В первом разговоре ею было сказано довольно кратко и сухо, чтобы некто пришел как можно скорее и сделал то, что обещал сделать. Именно так она и сказала, и если разговор кажется не слишком разумительным, оставим его на ее совести. Второй разговор был более понятен. Удалось установить, что Наденька звонила брату и просила его встретить на вокзале дядю, который приезжает в 10 утра. Наденька просила также доставить этого дядю к ней домой. После этого Наденька покинула телефонную будку и затерялась в толпе. Наблюдать за нею не было никакой возможности, потому что толком еще и не расцвело. Глава третья. Сон Пирожникова пока наденька положив сумку белую шапочку путешествует из квартиры в квартиру совершая утренний обход больных детей пока летит в курьерском поезде вышеназванный дядя давший утреннюю телеграмму пока наконец происходят все другие события жизни имеющие не имеющие отношение к нашиму героям мы осторожно возвратимся в комнату наденьки чтобы застать его по прежнему безмятежно спящим За время нашего отсутствия поза Пирошникова на диване несколько переменилась. Он перевернулся на спину, одну руку положил на грудь, другая свисла с диваном, причем ее кисть легко плавала в воздухе, будто только что взяла тихий фортепианный аккорд. Судя по всему, Пирошникову снился приятный сон. «Ах, какая это прелесть утренний сон!» Какая нега охватывает тело, когда после умывания и лёгкого завтрака вдруг появится возможность прилечь на диван и впасть в забытие удивительно тонкого и нежного сна, который незаметно граничит с явью, так что слышишь все звуки и голоса вокруг и главное еще не это утренний сон очищает от дурных мыслей он дает надежду кажется сейчас проснешься другим неизмеримо лучше и чище того чем был кажется станет возможным начать все сначала полюбить со всей страстью да еще бог знает что пригрезится и все это дает легкий сон часто кратковременный, не более получаса между девятьью и десятью часами утра именно таким сном забылся наш герой оставив нам возможность поразмыслить на случившимся с ним несчастьем. Впрочем, как знать, очень может быть, что слово «несчастье» тут не совсем уместно. Ведь утверждают, все, что не делается, все к лучшему, однако следует признать, что положение, в которое попал молодой человек, выглядит тревожным. В самом деле, один в незнакомом доме без копейки денег, а об этом еще не упоминалось, но это так. Окружённые странными и головоломными обстоятельствами, тут есть о чём прийти отчаяние задуматься. По крайней мере, следует поразмыслить над тем, почему это случилось именно с пирожником. Если у молодого человека не было ещё времени или желания порассуждать на предложенную тему, то мы, пользуясь тем, что он спит, вполне можем позволить себе поискать причины его нынешнего состояния. Подобные происшествия не случаются просто так, и с кем попало. Опыт наш тому порога, если это должно быть нечто, выделяющее пирошников из общего круга и способствующее знаменательному факту, каким без сомнения является выходка лестницы, попробуем порыться в биографии героя, чтобы там, может быть, доискаться до его исключительности. Начнем с детства именно там лежат и стуки характера там закладывается фундамент на котором строится жизненное издание если оно в какой то момент дало трещину не так ли обстоит дело у пиошника следует искать причину не в верхнем кирпичеу в основании Впрочем, здания с трещиной и даже со многими трещинами явления поправимы. Бывает хуже, когда человек строит свою жизнь без сучка и задоринки, этаж за этажом по отвесу, не допуская никаких искривлений, архитектурных излишек. Такой дом выглядит солидно и неприступно. По сравнению с вашим, сляпленным кое-как из подручного материала, ну вот, наступает час, когда строитель выводит здание под крышу, громоздит трубу да ещё вывеску какую-нибудь приколачивать, но тут выясняется, что дом-то под жильё не приспособлен. Пустом внутри одни стены наружные, на которые пошла вся энергия выдумка строителя, но и в этом случае всё начинается с фундамента, значит, был заложен фундамент для фасада, а на прочее махнули рукой и снаружи, мол, не видать. Бывает и так, за турку человека в детстве затолкают, того нельзя, об этом и думать не смей. Не по синьке шапка заложит он доверчивый маленький свой фундаментик и начнет ковыряться потихоньку. А потом, глядишь, стало ему мало места, силу набрал, ему бы размахнуться этажей на 20 Но боится, всего боится, а себя в первую голову, ладно уж, доживу в хибарке. Если же вернуться к Пирожникову, то у него, надо сказать, здание заложено было с размахом, но продвигалось как-то рывками и очень медленно, будто он все время чего-то ждал, то образование, то повзросление, то компании, то случая, а то просто когда ему пожелается. Отец Пирожников был моряком. Прошел молодым человеком войну, после женился на дочери ученого-ботаника, умершего блокаду. Мать Пирожникова тоже перенесла блокаду, будучи совсем молоденькой девушкой. Это доложило отпечаток на ее характер и здоровье. Она была худа, тиха и грустна. Отец Владимир часто звал ее дистрофиком, когда с нежностью, когда с раздражением. Нрав у него был крутой. Владимир родился лишь на восьмом году. Замужество рождения его еще более подорвало силой матери. Она стала потихоньку чахнуть, уведать, без жалоб и упреков, будто медленно и обреченно исчезала из жизни. Во всяком случае, потом, после ее смерти, так стало казаться пирожнику. Тогда он об этом не думал. Родители любили сына каждый по-своему, мать нежна, но несколько скрытно не позволяя себе бурных проявлений любви, она вообще не допускала открытых проявлений чувств. Отец же, напротив, часто переходил от восхваления, к раздражению и даже ярости, когда что-то было не по нему. Отец был сильной, но грубой в сущности натурой, от которой и страдала мать. И Владимир всегда внутренне принимал ее сторону, когда они ссорились, или когда отец, придя из плавания, вдруг ни с того ни с сего обрушивал на нее свои подозрения, которых наш маленький тогда герой не понимал. Отец часто говорил сыну моему будущим, причем рисовал картины феерическими. Его мало смущало то обстоятельство, что мальчик не мог оценить этих фантазий в полном их блеске. Он видел сына то знаменитым ученым с мировым именем, то не менее значительным писателем, а то даже актером. Последняя, правда, реже, но во всех этих прожектах главной была внешняя сторона успеха. Слава, власть, деньги, красивые, наполненные впечатлениями жизнь, которая, казалось, придет сама собой, не даже свалится к ногам. Стоит только Владимиру окончить то, что положено. Школу, институт, аспирантуру и тому подобное. Справедливости ради нужно сказать, что о роли труда тоже говорилось, но тут же добавлялось о тебе, с твоими способностями, так что получалось все-таки, что главное – это и есть способности, ставящие человека над другими и служащие орудием успеха. И действительно, Владимир рано обнаружил способности, ясный ум и легкую и непринужденную манеру овладевать знаниями, а также располагает к себе сверстников и людей постарше. Сам Пирошников запомнил такой с виду совсем незначительный эпизод. Ещё в первом классе он как-то услышал разговор двух учителей о себе и его поразило, что о нём говорят взрослые, причём в их разговоре он уловил странные нотки. Позже он понял, что учителя говорили о нём с оттенком зависти. Да, зависти к семилетнему мальчику смешно сказать, он далеко пойдёт, этот мальчик, сказала молодая учительница, а её собеседник старый, до учитель, заметила со вздохом, да, хотя я в этом не убеждён разве если сумеет. А что именно он должен суметь, пирожников не раз слышал. Мать относилась к способностям сына спокойно, может быть, поэтому он не стал с детства маленьким карьеристом и негодяем. Однако сознание собственной исключительности все же таилось в душе пирожника. У мальчик самого нежного возраста чувствовал нравственное превосходство матери над отцом, что осозналось, конечно, значительно позже. Упомянем еще об одном случае, происшедшем в последний год жизни матери. Учительница Пирожникова обратилась однажды с просьбой к отцу Владимира об оказании какого-то там содействия ее мужу. Тоже моряку, рангом пониже. Отец отказал. Пирожников помнил разговор матери с отцом, когда она в слезах просила муж согласиться и говорила, кажется, что-то о справедливости. Помнил и день, когда он отнес в школу записку отца, где сообщалось об отказе. Тогда, прочитав записку, учительница не сдержалась и зарыдала. Владимир, сумутившись, не знал, как ему себя вести, а учительница, промокая платком слезы, вдруг почти с ненавистью выплила ему. «Когда-нибудь ты поймешь, что вокруг живые люди! Нельзя так! По головам! По головам!» Впрочем, о существе дела Пирожников не знал. Возможно, оно не заслуживало столь бурных излияний. Смерть матери, наступившая, когда пирожнику было всего двенадцать лет, произвела глубокие сдвиги его характера. Он сделался нервен, порывив в движениях, легко изменчив настроение. Душевные тонкости и доброта, оставшиеся ему в наследство от матери, будто спрятались, затаились глубоко в его душе, боясь теперь показаться на свет. Мальчик осиротел почти в полном смысле этого слова — поскольку отец, хотя по-прежнему чаял души в сыне и возлагал в него радужные надежды, все же слишком часто бывал в плаваниях. А для воспитания пирожников была выписана из Таганрога тетка, сестра отца, которая жила с ними до окончания Владимиром средней школы. Существо забитое, одинокое и не без странностей, Она не оставила следа в жизни нашего героя, он в годы все более замыкался в себе. Все реже открывался отцу, который с горечью и расчарованием замечал перемены в характере и перемены в учении, последовавшие вскоре. Предсказанные в детстве медали за отличное окончание школы он не получил, чем весьма расстроил отца, но все же поступил в институт на отделение радиофизики. Друзей пирожников не завел, хотя приятели имелись и признавали за ним первенство по всем вопросам. Тут надо заметить, что обстоятельства его жизни к моменту поступления в института изменились. Тетка уехала обратно в Таганрог, отец женился во второй раз и попросил перевода в другое проходство, поскольку не хотелось, чтобы взрослый сын и молодая жена жили рядом. К тому времени отец и сын совсем разошлись, их разговоры все чаще переходили в ссоры, причем Лойко, надо признать, была на стороне отца, а последовавшее вскоре изгнание Пирошникова из института окончательно разрушило надежду отца на блестящую будущность сына. Это произошло уже после отъезда его женой в Одессу, где он получил высокую должность. Фактически это был разрыв. Пристанищем Пирошникова стала комната на Васильевском острове в бывшей квартире его деда-ботаника с остатками старой библиотеки и несколькими застекленными коробками засохших и превратившихся в труху гербариев. Пирошников отслужил в армии, причем отслужил необременительно при штабе, где занимался изготовлением стендов и плакатов наглядной агитации Садим снова поступил в институт и снова ушёл, на этот раз по своей воле. Перебрал несколько занятий, наблюдая жизнь, много читал и даже пробовал писать, но забросил. Он всё время как готовился войти в жизнь, не зная толком, с какого бука к ней подступиться, в какие двери толкнуться, хотя чувствовал, что входить, пожалуй, пора. Ещё один факт. Однажды Пирожников обмолвился в разговоре, что ему чрезвычайно нравится фраза, которую приказал слуге будить его Сен-Симон. «Вставайте, граф, вас ждут великие дела!» Пирожников радостно смеялся и повторял. «Ну откуда? Откуда мог этот Сен-Симон знать, что его ждут великие дела?» Однако же знал он, верил в свое предназначение. «Да и наш герой в глубине души...» Тоже верил в свое предназначение, причем предназначение высокое, но все его метания проистекали из того, что он ни на вот столько не знал, где, когда и в чем это предназначение воплотится. Может быть, первая убрала начало из отцовских феерий, может быть, собственные детские мечты питали ее, но вера была и с годами не пропадала, несмотря на то, что время шло, а великих дел совершалось до обидного малого. Как знать, возможно, злую шутку с пирожником сыграло именно вера в своё предназначение, а точнее, полное незнание существа этого предназначения. Но нельзя сказать, что он не пробовал. Он пробовал, но ничего пока не совершил, а в последнее время ему стало казаться, что ничего нового быть уже не может. Всё повторяется, и мысли, и разговоры, и желания, а это нашего героя изряда напугало. Можно обратить еще внимание на одиночество Пирожнику. В самом деле жить без родных, без друзей, без любимой. Романы, правда, бывали, но мысли о логическом завершении любовных отношений, то есть о женитьбе, всегда пугало Пирожникова, потому что он привык отвечать только за себя, а по правде сказать, не привык даже к этому. Ответственность за другую жизнь, другую судьбу, равно как и ответственность за какое-либо дело, лишь предполагалась в неком будущем, которое почему-то никак не наступало. Поэтому его слова на мосту, сказанной, правда, в минуту опьянения, о том, что ему сделали страшно и больно за себя и прочее. Эти слова были знаменательны для его нынешнего душевного состояния. Словом, если приглядеться, то происшествие с лестницей, как мы и говорили... Не было простой случайностью, оно, несомненно, обозначало собой некий поворот в жизни молодого человека, и если бы Пирошников имел возможность вот так не спеша разобраться в своей судьбе, он, вполне возможно пришел бы к определенным выводам, но беда была в том что он воспринял ночное приключение утреннюю беготню по лестнице как злую шутку или помутнение рассудка или даже как сон, что будет видно из дальнейшего. Тут уж молодой человек решительно неправ, сном можно было назвать его прошлую жизнь. Вялое и бесцельное существование с бережно охраняемым предназначением внутри — Лестница же была жестоко но реально Во всяком случае, гораздо реальнее его прекраснотушного предназначения. Вот, пока мы ближе знакомились с героем, его утренний сон упорхнул. Пирожников открыл глаза, приподнялся на диване и с недоумением оглядел комнату. Глава четвертая георгий романович Резкий переход от сна к яви таит в себе многие странности. Одна из них заключается в том, что внезапно проснувшийся человек склонен рассматривать реальность как сон, так что трудно бывает сообразить, где ты и что с тобой. Только-только разобравшись, что он уже вроде бы и не спит, Пирошников почувствовал ясное облегчение и бы сразу припомнил злополучную лестницу и Наденьку, а припомнив, решил, что все это ему приснилось. Сначала лестница, а потом и Наденька. Мысль эта мигом пронеслась в уме и прояснила все вопросы, оставались, однако, некоторые сомнения относительно комнаты, где он находился, потому как она до странности напоминала приснившееся жилище Наденьки» а также касательно незнакомца, который как раз в этот момент, повесив свое пальто поверх пальто пирожникова, тщательно складывал длинный и чрезвычайно пушистый шарф. Сложив его, он аккуратно засунул шарф рукав в пальто и лишь после этого снял шапку. Повесив ее, незнакомец расстегнул застежки своих теплых ботинок и заглянул под шкаф, разыскивая по всей видимости тапки. «Прошу простить за вторжение», — заговорил он, не найдя тапок и повернувшись к молодому человеку. Голос его был выразительный, и звуки его красиво заполняли объем комнаты. «Ради бога, отдыхайте, у меня здесь есть свои дела». «Если позволите», — и тут он подошел к дивану и вынул из-под него тапки, причем Пирожников инстинктивно прикрыл дырку в носке на месте большого пальца другой ногой, на которой, к счастью, носок был цел. Переобувшись, мужчина подошел к шкафу, раскрыл его и стал внимательно исследовать содержимое мурлыча поднос какую-то арию, кажется, из пиковой дамы. Снова недобрые подозрения зашевелились в душе Пирожникова, который все более отходил ото сна. Родилось вдруг сильнейшее желание уйти и выбежать на улицу, чтобы увидеть каких-то привычных людей, хоть милиционера, что ли, хоть дворника». Чтобы сбросить раз и навсегда это ощущение, похожее на ощущение мухи, попавшей в паутину, Пирожников встал и решительно направился к двери. Одной рукой он стащил с гвоздя пальто незнакомца, другой сорвал свою, снова нацепил на гость чужое и стал поспешно одеваться.